Че. Чайная зависимость. Дуглас Адамс. Автостопом по галактике. Каждый британец знает, что такое чашка хорошего чая. Потребность выпить чаю особенно остро проявляется в 4 часа дня, когда в организме человека наступает своего рода энергетический провал. К счастью, в обычных условиях приготовить чай неудачно. не составляет труда. Но как быть, если под рукой нет чайника, кипятка, чайных пакетиков и молока? Возьмите книгу Автостопом по Галактике. Вряд ли ваше желание выпить чаю будет сильнее, чем у Артура Дента после одного невероятно тяжёлого дня. Это был четверг. Всё началось с того, что Артуру пришлось лечь на землю чтобы преградить путь бульдозеру присланному снести его дом. Артуру помешал приятель, форт-префект. Как выясняется позже, пришельцы с планеты в окрестностях Бетельгейзе. Именно он убеждает Артура пойти в паб и выпить три кружки пива. В последний раз, так как планета Земля несется к неотвратимой гибели, осуществив свое намерение, Друзья за пару секунд до взрыва успевают вскочить, так сказать, на пролетающий мимо космический корабль вагенов. Там их подвергают пытке стихами. Затем им удаётся пересесть на другой космический корабль, принадлежащий бывшему президенту галактики Зафоду Библ Броксу. И вот когда Артур всё ещё в домашнем халате, с тоской наблюдает за восходом двух солнц Над легендарной планетой Магратеей, пытаясь понять, что же с ним произошло, у него возникает неодолимое желание выпить чашку чаю. Единственный на корабле источник горячих напитков питальник жаждаутолитель. Предполагается, что этот аппарат может изготовить напиток, точно соответствующий вкусам и потребностям любого заказчика. Артур заказывает чай, и машина выдаёт ему в чашку жидкости, отдалённо напоминающей чай. Артур, одну за другой, выливает 6 чашек этой дряни, а потом, совсем отчаявшись, сообщает машине всё, что ему известно о чае. От истории Остинской компании до описания серебряных чайников, включая байку о том, почему в чашку сначала наливают молоко. Тем временем корабль постепенно разрушается, но питальник-жажда-утолитель все же одаривает Артура под носом с тремя фарфоровыми чашками на блюдцах, серебряным чайником и молочником с молоком. Никогда в жизни Артур не пил чая вкуснее. Если вам приходится долго ждать благословенного часа чаепития, Эта книга поможет скоротать время. А когда вы наконец возьмёте в руку чашку с ароматным напитком, порадуйтесь тому, что планета Земля, ваша кухня и вы сами не погибли. Пока.